Глава 42. У Скарлет родилась девочка, крошечное, лысое существо, уродливое, как безволосая обезьянка, и до нелепости похожая на Фрэнк. Никто, кроме ослепленного любовью отца, не мог найти в ней ничего прелестного. Правда, сердобольные соседи утверждали, что все уродливые дети становятся со временем прихорошенькими.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 И публично дать показания. Начались поголовные аресты. Солдаты клялись, что сотрут куклукс клан с лица земли, даже если им придется засадить в тюрьму всех белых обитателей Атлант. Негры, перепуганные, мрачные, поговаривали о том, что в отместку начнут сжечь дома. По городу поползли слухи Если деянки найдут виновных,